Телепатические шлемы В научной фантастике также часто встречаются телепатические шлемы. Надеваешь такой и готово, можешь читать чужие мысли. Армия США, надо сказать, проявляет большой интерес к этой технологии. В реальном бою, когда вокруг гремят взрывы, а над головой свистят пули, телепатический шлем может оказаться спасением, поскольку в боевых условиях трудно обеспечить передачу команд и сообщений. Это я могу подтвердить лично. Много лет назад, во время Вьетнамской войны, я нес службу в пехоте в форте Беннинг, недалеко от Атланты, штат Джорджия. Во время стрельб взрывы ручных гранат и автоматные очереди звучали оглушительно. Шум был настолько сильным, что расслышать что-нибудь поверх него было попросту невозможно. Три дня после этого у меня звенело в ушах. С телепатическим шлемом солдат мог бы, несмотря на шум и грохот, мысленно общаться с другими солдатами своего взвода. Не так давно армия выдала грант в 6,3 миллиона долларов доктору Гервину Шалку, из медицинского колледжа в Олбани, штат Нью-Йорк. Но все понимают, что разработка настоящего телепатического шлема – дело не одного года. Пока доктор Шалк экспериментирует с технологией ЭКОГЭ, которая требует размещения сетки с электродами непосредственно на поверхности мозга. В этом случае компьютер уже способен распознавать гласные и 36 отдельных слов в действующем мозге. В некоторых экспериментах ученому удается достичь почти стопроцентной точности. Пока, однако, эта технология не годится для армии США, поскольку для ее применения требуется удалить часть черепной коробки в чистых стерильных условиях операционной. К тому же распознавание гласных и 36 слов далеко не то же самое, что пересылка срочных сообщений в штаб в пылу сражения но эксперименты с ЭКОГЭ демонстрируют, что мысленное общение на поле боя возможно. Еще один метод изучает в настоящее время доктор Дэвид Пеппел из Нью-Йоркского университета. Вместо того, чтобы вскрывать черепа испытуемых, он использует технологию магнитно-энцефалографии. МЭГ, то есть создает электрические заряды в мозгу, при помощи крохотных импульсов магнитной энергии, а не электродов. Преимуществом этой технологии, помимо неинвазивности, является то, что аппарат МЭК, в отличие от более медленных аппаратов МРТ, способен точно измерить мгновенные изменения в нейронах. Пеппел в ходе экспериментов сумел записать электрическую активность слухового центра коры в момент, когда человек мысленно произносит определенное слово. Но у его метода тоже есть недостатки. Запись такого рода производится при помощи больших, размеров с письменный стол, аппаратов для генерации магнитных импульсов. Очевидно, многим хочется создать прибор для чтения и передачи мыслей, который был бы неинвазивным, портативным и точным. Доктор Пепл надеется, что его работа с МЭК-технологией дополнит те исследования, которые проводятся с использованием ЭЭГ-датчиков. Но появление настоящих телепатических шлемов нам, вероятно, придется ждать еще много лет, потому что аппараты МЭК и ЭЭГ не отличаются точностью.